Был знаком со многими деятелями европейского дипломатического мира. Он много и усердно работал, уверенную рукою руководил всею, довольно разветвленной сетью дипломатических представителей и агентов России во многих странах. Бестужев был подлинным начальником коллегии иностранных дел. Длительное время вести дела им помогал Карл Бреверн, член коллегии, тайный советник, незаменимый знающий клерк. После ж его смерти Бестужев никого, в том числе и вице-канцлера Воронцова, не подпускал к наиболее важным делам. С другой стороны, Бестужев Рюмин показал себя как опытный, прожженный царедворец, который никому не доверял, никого не любил и в совершенстве владел искусством интриги. В итоге канцлер добивался победы над своими недругами, тонкими, продуманными действиями. Как писала Екатерина II, Бестужев был искусен в применении отвратительного правила разделять, чтобы повелевать. Ему отлично удавалось смущать все умы. Никогда не было меньше согласия в городе, и при дворе, как во время его министерства. На многих сановников он собирал досье, куда складывал компрометирующий материалы Никто так широко, как Бестужев, не использовал во внешней политике и придворной борьбе перлюстрацию и шпионаж. Бестужев был подлинным мастером этого грязного дела. Он хорошо знал нравы, вкусы и пристрастия императрицы, умел ее наблюдать, как астроном наблюдает яркую комету. Недаром один из современников писал, что канцлер изучал Елизавету Петровну как науку. действительно что Елизавета в он стал настоящим академиком. Он точно знал, когда лучше подойти к государыне с докладом, что сказать и о чем промолчать. Ему было известно, в какой момент, пренебрегая поднимающимся гневным нетерпением государыне, говорить и говорить, заставляя ее слушать, когда оборвать речь, обратить внимание на важную для нее мелочь, мелочь а потом вновь и вновь напоминать о скучном для императрицы, но нужном для него, России, империи, деле. Ему иногда удавалось, несмотря на пугливость императрицы, тонко манипулировать Елизаветой. Сначала канцлер внушал ей некоторые идеи, и потом в представленных канцлером объективных выписках из иностранной прессы, и особенно в экстрактах периллюстрации депеш иностранных дипломатов, Она как бы самостоятельно находила подтверждение идей, внушенных ей бестужем. Чтобы пакет с перлюстрациями государыня случайно не пропустила, он приписывал на нем я императорскому величеству не токма наисекретней шаго и важней шаго, но весьма ужасного содержания». Он знал, что уж такой пакет любопытный Елизавета вскроет непременно личности Бестужева было поражавшее людей отрицательное обаяние. Как вспоминал Станислав Август Понятовский, пока он не оживлялся, он не умел сказать четырех слов подряд и казался заикающимся. Коль скоро разговор его интересовал, он находил и слова, и фразы, хотя очень неправильные, но полные силы и огня, который извлекал рот, снабженный четырьмя обломками зубов, и которые сопровождались сверкающим взглядом его маленьких глаз. Выступавшую у него багровые пятна на синеватом лице придавали ему еще более страшный вид, когда он приходил в гнев, что случалось с ним часто, а когда он смеялся, то это был смех сатаны. Он понимал отлично по-французски, но предпочитал говорить по-немецки с иностранцами, которые владели этим языком иногда он был способен на благородные поступки именно потому что он по чутью понимал красоту всякого рода но ему казалось столь естественным устранять все что мешало его намерениям, что он не останавливался ни перед какими средствами так получилось что несмотря на неприязни даже не любовь елизавета к бесстужеву он был ей нужен она искренне верила в его политическую мудрость крупнейший Елисавет Овет сумел внушить императрице и это. И все же главным, что связывало императрицу и Бестужева, было принципиальное, общее в их понимании политической линии, главного направления внешней политики России. У Бестужева Рюмина было множество врагов и в России, и за границей.